Глава 20. План подготовки 2. Когда я вышел из кабинета следователя первым делом отправился на поиски Юли. В 13 кабинете никого не оказалось, а сопровождающий меня сержант забил болт, потерявшись по пути. Несмотря на сильную головную боль, я пытался размышлять о том, кто же позвонил Рогову. Что такое ему сказали? Если подумать, то это мог быть кто-то из щекистов. Значит, за мной все еще кто-то наблюдает. Выходит, наивно я полагал, что больше не представляю для них никакого интереса. Да к черту, главное, чтобы не мешали. К тому же, может, это вообще не они. Девушку нашел на первом этаже. Психолог только что закончил с ней работать, она даже не успела сесть на лавку у кабинета. Как оказалось, помощь специалиста ей совсем не требовалась, что сильно его удивило. К счастью, физических повреждений у нее не было, отделалась лишь парой синяков и небольшой царапиной. Увидев меня, она тут же бросилась ко мне. Вид у нее был взволнованный, волосы растрёпаны. На ней поверх испорченного платья была накинута и застегнута на пуговице моя, покрытая пятнами крови, грязная рубашка. — Солнце, прости меня, — с сожалением произнес я, подходя к девушке. — Я так виноват перед тобой. — Лёша, что ты такое придумал? — она прижалась ко мне. «За что ты передо мной извиняешься? Ты же меня спас от того придурка». Мне следователь сказал, что он сейчас в больнице и лежать там будет долго, у него все лицо разбито. А потом сядет еще раз за хулиганство и попытку изнасиловать. Может, наконец, пропадет у него желание нападать на женщин. Хотелось так много сказать, а я ничего не мог из себя выдавить. Из-за этого я злился на себя, но лучше от этого не становилось. Я извиняюсь за то, что вообще допустил все это. За то, что этот отморозок тебе прикасался своими грязными лапами. За то, что обидел и сделал тебе больно. Я судорожно выдохнул. Запомни мои слова. Если еще кто-нибудь, когда-нибудь, попытается сделать что-то подобное, убью нахрен. «Леша — Леша! — воскликнула Юля, отстранившись и посмотрев мне в глаза. — Ты ни в чем не виноват. Я же все видела. Если бы Пащенко не швырнул бутылку... — И все равно... Я должен был предвидеть, что ни пьяные и честные драки не будет, ни с такими гнилыми людьми. Именно этого и нужно было ожидать, а я был слишком самонадеян. Из-за этого ты пострадала. Со мной все хорошо. Отец всегда учил меня не паниковать, ко всему относиться с хладнокровием и спокойствием. «Хорошо, что та бутылка не попала тебе в висок или глаз. Не переживай ты насчет меня». Пащенка больше нет», — проворчал я. «Упал на собственный нож, которым хотел зарезать меня». «Я знаю. Туда ему и дорога», — вздохнула девушка. «Достал, зараза. Знаешь, скольким он умудрился напакостить?» Я ведь тебе не говорила, боялась, что отругаешь. Он еще несколько раз пытался докапываться до меня, приставал. Один раз даже на вокзале прицепился, хотел со мной в Киев ехать. Я ему локтем в глаз заехала и сбежала. — Ну, и почему ты молчала? — Потому что, — пробурчала она, затем снова прижалась ко мне. — Ты в армии был. «Месяцами пропадал. Лучше скажи, что тебе следователь говорил. Они не могут обвинить тебя в том, что он сам на свой нож упал. Так ведь?» «Да много чего говорил. Да ведь пытался. Само собой, они будут проводить расследование», — вздохнул я. «Меня отпустили под подписку о невыезде. Оснований для моего ареста у них нет». Пащенко и вправду упал на свой нож случайно. Отпечатков моих там нет и быть не может. — Ну да, это же была самооборона. И пальцы они у меня почему-то еще не откатали. Думаю, все впереди. — Юль, давай уйдем отсюда, — попросил я, почувствовав тошноту. — Что-то нехорошо мне. — И верно. После жестокой драки и бессонной ночи, проведенной в КПЗ, мое состояние было откровенно дерьмовым. Голова гудела, периодически слегка кружилась, отташнивала. Ощущение такое, будто во мне что-то сломалось. Скорее всего, я получил сотрясение мозга, пусть и легкое. Странно, что прибывший на место происшествия врач не обратил на это внимания, Хотя затылок и ссадины на лице он мне обработал, это не особо исправило ситуацию. Лицо опухло, нос отзывался острой болью. Все-таки кулак у Клюева был тяжелым. Но всякое ему досталось больше. Я же ему нос в череп вогнал. Там явно не один перелом, а уж сколько зубов он потерял. Помимо этого, моя правая рука пухла так, что я едва мог сжать ладонь в кулак. Кожа на костяшках пальцев была содрана, каждое движение отзывалось болью. Я даже навскидку не вспомню, сколько ударов я нанес по лицу Клюева. «Конечно, пойдем, Тебе в больницу нужно». Юля тут же схватила меня под локоть и повела на выход. Но не успели мы дойти до двери, как меня окликнул чей-то голос. «Савельев, стой!» Я резко обернулся, от чего меня даже замутило. Увидел идущего ко мне решительным шагом сержанта, что ранее конвоировал меня из камеры в кабинет Рогова. «Ты потерял!» Он протянул руку и показал мне маленькую красную коробочку, в которой лежало заранее подготовленное кольцо. Да уж, все прошло совершенно не по плану. До колеса обозрения мы так и не добрались, а уж про предложение в данный момент можно было и не заикаться. «Это мое», — прохрипел я. К счастью, Юля стояла позади меня и не видела того, что протягивал сержант. Я тут же схватил коробочку руками, проверил содержимое и сунул в карман. Сержант, понимающе кивнул, развернулся и зашагал обратно в свою обитель тишины, где алкаш по-прежнему горланил нескладные песни. Вообще в РОВД сегодня было максимально тихо. В воскресенье же. Работала только дежурная смена и те, кому не повезло встретить утро в своей кровати. Как, например, тот же Рогов. Мне вообще казалось, что у такого, как он, семьи нет. Они его просто не выдержат. Хотя не хватает. Быть может, на работе он гнида гнидой а дома самый лучший муж и отец. Хуже, когда наоборот. Мы с девушкой вышли на свежий воздух. Только-только на часах стукнуло 9 утра, и поэтому было еще прохладно. Людей не было, лишь гуляли одинокие собашники. Юля поежилась от холода. Все-таки было только 6 апреля, несмотря на то, что весна выдалась очень теплой. Девушка упорно настаивала на том, чтобы поехать в МСЦ-126, где меня смотрят, но я отказался. Ничего серьезного со мной не случилось, это же не огнестрельное ранение. Да и вообще, что я, первый раз, что ли, сотрясение поймал? Ну, помучаюсь недельку, а через 2-3 буду как новенький. На мне все заживает, как на собаке. Глупо, конечно, так полагать, но такой уж я упрямый. Юля, конечно же, меня отругала за то, что отказался от получения квалифицированной медицинской помощи, но после долгих убеждений я успокоил ее тем, что у меня есть знакомый врач, который проведет осмотр и окажет помощь. Такого, правда, не было, но это и не важно». «Тебе сейчас нужно домой», — произнес я, морщась от головной боли. «Приведешь себя в порядок. Главное — ничего и никого не бойся. Как только с этой проблемой все решится, я сразу же приеду». «Куда? В Киев, что ли? Мне же сегодня вечером уезжать на учебу, а пропустить я не могу». «Вот тогда в Киев и приеду», — ответил я. Как нам лучше отправить тебя домой? На такси, например. Неподалеку от здания РОВД я увидел телефонную будку. Оттуда вызвал такси, чтобы машина отвезла Юлю домой. Щеголять в таком виде по улицам Припяти девушке было никак нельзя. Дождавшись машину, я посадил Юлю в салон, через силу попрощался с ней. А как только такси скрылось за поворотом, я отыскал ближайшую лавочку и направился к ней. Мне было хреново, еле дошел. Идти в таком виде домой было никак нельзя. Поэтому, взвесив все за и против, я направился к Виктору. Сегодня у нас никаких встреч не было, поэтому мое появление на пороге вызвало у него полное недоумение. — Ох ты ж чёрт! — поразился он, едва увидел меня на пороге. — Лёха, кто тебя так? — Старые враги, — пояснил я, проходя в дверь. — Обезболивающее для головы есть? — Найдем. Ни хрена себе шишка! — Это тебя чем? Камнем, что ли? Бутылка в голову прилетела, — коротко пояснил я, падая на диван. Ну и попинали маленько. А где Гриша? Он еще вчера вечером уехал. Сказал у него какое-то неотложное дело в Киеве. Тебе сейчас не об этом нужно думать. Слушай, по-хорошему тебе бы в медсанчасть обратиться. Сотрясение лицо Ты что, в таком виде по городу бродил? Как тебя вообще из отделения в таком виде выпустили?» «Просто отпустили, и все. А в больничку не хочу», — отмахнулся я. «Они же все фиксируют». «А, ну ясно. В милицию боишься загреметь». «Я там уже был, а тот, кто это сделал, уже в морге. На собственный нож упал и больше не встал. А второму... Морду разукрасил так, что теперь только в зеркало на себя любоваться. — Вот так поворот! — присвистнул Виктор, качая головой. — Все понял. Вопросов больше не задаю. Ложись. Сейчас посмотрим, что с тобой можно сделать. У меня есть кое-какие навыки в медицине. все таки в Афгане я какое-то время инструктором был под обстрелом троих раненых и одного тяжелого, считай, с того света вытянул. «Я почти не слушал, что там», — бормотал Виктор. Выпил таблетку обезболивающего, запил большим количеством воды, а через несколько минут почувствовал, как на лоб лег холодный компресс. Затем я прикрыл глаза и мгновенно вырубился. Сколько я спал, не знаю, но очнулся от того, что меня кто-то усердно пытался разбудить, толкая за плечо. — Лёха, ну все, хватит спать, и так уже больше суток прошло, — я услышал голос Виктора. — Рота, подъем, прием пищи по расписанию! Открыл глаза. Откуда-то справа бил тусклый свет. Кажется, уже был вечер. Голова все еще гудела, но уже не так сильно. Приподнялся, сел, осмотрелся по сторонам. — Еще воскресенье? — Вечер понедельника. Я охнул. — Ничего страшного. Организму отдых нужен был, вот он свое и взял. — Так, давай-ка поешь. Виктор указал на стол, где стояла тарелка чего-то дымящегося и вкусно пахнущего. Повар из меня не очень хорошие, но пока никто не жаловался. А тебе силы нужны. Сейчас еще пару бутербродов варганью. И чай у меня есть, тонизирующий. Вмиг себя человеком почувствуешь. Возражать я не стал, тем более желудок — правду, громко продемонстрировал, что совсем не против приема пищи. Мне действительно нужно было поскорее становиться на ноги. Мое выздоровление затянулось почти на неделю. Я ел, пил и приходил в себя. Начинал ходить, делать зарядку. Кто бы что ни говорил о сотрясении, это дело такое — Организм просто не понимает, что происходит, поэтому, если здоровье слабое, может серьезно подкосить. Видимо, мне действительно хорошо досталось. А то, что я драку вытянул и ночь в камере проторчал, было лишь благодаря морально-волевым качествам. Мне повезло несмотря на доставшийся мне тело реципиента который с физкультурой вообще не дружил слабаком я не был в принципе здоровья хватало да и помощь виктора пришлась как нельзя кстати его чаи действительно оказались какими то волшебными после них столько энергии появлялось пока я валялся в отключке он даже позвонил на станцию Представился моим врачом и сказал, что Савельев Алексей попал в больницу по состоянию здоровья из-за нападений хулиганов, а потому на работе присутствовать не может. В результате мне открыли больничный лист. Времени до аварии оставалось мало. Постепенно приближался час икс. Меня начали посещать смутные сомнения. А справимся ли? Все ли мы предусмотрели? Готовы ли? Ведь не ларек с мороженым идем грабить. Я уже несколько раз пересматривал суть нашего вмешательства в эксперимент. Сначала еще при разговоре с Андреем я говорил одно, потом с Виктором и Григорием другое. Даже в голове уже несколько раз перестраивал план по-другому. От сомнений никуда не денешься, особенно учитывая серьезность и глобальность моей задумки. Повезло, что я не один, и есть с кем обсудить то, что выбивало из колеи. Пока я валялся на диване и набирался сил, Виктор где-то раздобыл дымовые шашки. Изначально о них никакой речи не было, но бывший военный сам предложил эту идею, сославшись на то, что это отличный демаскирующий фактор. И в этом действительно был смысл. Среди недели вернулся Григорий. Он в трёх словах объяснил, куда именно он ездил, а потом положил на стол три новенькие корочки с пропусками. «Это что такое?» «Не узнаешь? усмехнулся он, разворачивая одну из них. «Это чистые пропуска на электростанцию». Точно такие же, какие используются в бюро пропусков. В киевской типографии заказал. У меня там знакомый один есть. Это, конечно, только корочки. Сюда нужно приклеить наши фотографии, вписать имена и фамилии и заверить подписью и печатью. Фотографии — не проблема, подписи тоже. А вот с печатью дело обстоит плохо. Если мы слепим себе оригинальные пропуска, мы немного упростим себе задачу. Но через проходную с ними проходить все равно не стоит. Могут остановить и сверить журналам. Не теряя времени, продолжали корректировать наш план. Пока что мы сошлись на том, что на территории Чернобыльской АЭС Будем заходить не через КПП, а южнее, взрезав ограду болторезом. Перерезать там было нельзя, сверху шли кольца колючей проволоки. Чтобы нас никто не заметил, патрулей-то хватало, мы собирались использовать маскировочные костюмы. Только сначала нужно было узнать маршруты патрулей. Если все выйдет... Мы тихо проберемся к зданию четвертого энергоблока, поднимемся по лестнице на крышу. Там аккуратно разобьем стекло и проникнем в одно из внутренних помещений. Далее переоденемся в униформу работников станции и направимся к блочному счету управления. Наденем изготовленные мной маски, подберем нужный момент, вмешаемся и перехватим контроль, а там уже сами будем отдавать распоряжение операторам, что и как делать, чтобы не допустить взрыва. Затем, когда выясним, что угроза действительно миновала, проверим уровень радиоактивности. Если все хорошо, то устроим какое-нибудь местное задымление и спокойно покинем АС. Вот только на словах-то все это звучало просто, а на деле... Что угодно могло пойти не так. И еще. Хитрый и расчетливый клык не будет сидеть и ждать, пока мы разрушим его планы. Он непременно подстрахуется и примет меры, чтобы все прошло, как задумано. Он наверняка догадывается, что мое увольнение из армии не облегчило ему задачу. И черт его знает, какими ресурсами он располагает, и на что способен. Если мы просто предотвратим аварию, он с легкостью повторит все где-нибудь еще, либо на другом энергоблоке, либо вообще на другой АЭС. Западным кураторам важно, чтобы «Дуга-1» не была принята на боевое дежурство и не прошла государственную приемку. Если это произойдет — Эффективность будет налицо, и подобные ЗАГО РЛС начнут строить по всему Союзу. Дорого, зато эффективно. Как раз в духе СССР. Важно не только не допустить аварии, но еще и сделать так, чтобы Клык больше никогда и нигде не смог ее повторить. Нужно ликвидировать диверсанта. Именно на этот момент мы и берем с собой Огнестрельное оружие. Применять его против работников ЧАЭС мы, конечно же, не станем, ведь они ни в чем не виноваты и просто делают свою работу. Чую, действовать просто так нам не дадут. Чтобы выдвинуться к станции, нужна хорошая, но неприметная машина. Лучше всего какой-нибудь УАЗ, чтобы в случае возникновения нештатной ситуации О чем это я? «Да всё, что мы будем делать, — это нештатная ситуации. Если нас кто-то будет преследовать, придется уходить по бездорожью, коего в районе хватает с избытком». Очухавшись и набравшись сил, я первым делом вновь вернулся на работу и закрыл больничный лист. Затем сразу же отправился к проходной, где было организовано круглосуточное дежурство. Мне повезло, Первый взвод уже вернулся из командировки и заступил на дежурство. Здоровя Горчаков тоже был на проходной и, едва увидев меня, тут же вышел навстречу. Мне предстоял с ним непростой разговор. Без него никак, ведь нам нужна страховка со стороны моих сослуживцев, охраняющих станцию. «Артём, я пришел не просто так», — вздохнул я. «Мне нужна помощь». «Да это я уже понял», — кивнул тот. «Парни из четвертого взвода мне передали, что ты хотел встретиться. Полагаю, не по моей улыбке ты соскучился. Это то, о чем ты предупреждал, когда тебя на дембель отправляли». Я молча кивнул. «Так, ясно», — вздохнул он, отходя в сторону. Ну, рассказывай. В общем, так, помедлив произнес я. Мне предстояло придумать целую легенду. История длинная. Сразу скажу, я продолжаю внештатно работать с уволенными кураторами подразделения Барьер. Получаю от них указания. Да, подразделение еще существует. И у нас есть пока еще не подтвержденной информации того, что на станции будет проведена диверсия. Все произойдет на четвертом энергоблоке в ночь с 25 на 26 апреля, примерно в час ночи. Мы собираемся оказать противодействие и не допустить этого ни в коем случае. Все будет более чем серьезно. И сейчас мне нужен человек, который окажет помощь в сложной ситуации. Ты — самый лучший кандидат, потому что только тебе я доверяю так же, как самому себе». Лёха. Горчаков аж вспотел от такого заявления. «Ну, ничего себе. Конечно, спасибо за доверие, но о какой помощи идет речь?» От тебя много не потребуется. Я тут же принялся расписывать, что и как. Нас будет четверо. Мы проникнем на станцию снаружи, чтобы не столкнуться с патрулями. Кстати, ты можешь расписать наряды так, чтобы в ночь с 25 на 26 апреля стоял наш взвод? — В принципе, могу, — ответил тот. — Это хорошо. Еще мне нужны маршруты патрулей. Я знаю, что они постоянно меняются. Старшина посмотрел на меня с подозрением. Я догадался, что именно сейчас мог подумать обо мне Артем, поэтому поспешил заверить его, что все в порядке. Ты не подумай, это во благо. Мои намерения чисты, а меры такие, потому что чекисты закрывают на это глаза». Они уверены в безопасности, поэтому даже не чешутся. Ладно, допустим, маршруты я тебе могу расписать. Что вы будете делать на станции? Устроим засаду на четвертом энергоблоке прямо на щите управления. А это не слишком? Нет, не слишком, заверил я. Если вдруг возникнет необходимость дать тревогу, то тебе нужно до последнего тянуть с ней. Не вызывать на станцию никакой милиции, не сообщать в КГБ. Чекисты сами заупрямились и не дали барьеру полномочий на проведение подобной операции. Если кто-то чужой попытается проникнуть с оружием, не пропускать ни под каким предлогом. Но, если что, оказать поддержку. Если наши будут спрашивать, придумай что-нибудь типа операции учебные. Я не хочу, чтобы кто-то из наших парней пострадал. Ну, сам понимаешь. Горчаков выдохнул, отошел в сторонку. Обернулся и снова посмотрел на меня. «Честно говоря, я плохо понимаю, что именно от меня требуется», — покачал головой Артем, раздираемый сомнениями. «Все сказанное тобой...» «Блин, да это даже звучит странно. Наша задача — не допускать на «С» ничего такого, а ты, наоборот, просишь меня... «Я прошу тебя о помощи, потому что цель у нас одна». «Да это понятно, только методы...» «Ты сам-то как на моем месте поступил бы?» «Я замер в нерешительности. Эстершина продолжил?» «И разве барьер еще существует? Нас же расформировали». «Не совсем», — мрачно отозвался я. «Так я могу на тебя рассчитывать?» «Конечно». Взвесив все за и против, отозвался Артем. Мог бы не спрашивать. Отлично. Оставалось решить последний вопрос перед тем, как начинать.